Глава двадцатая. На самом деле я не умею долго сердиться не только на Сашку. Я, в принципе, отходчивая. Не настолько, конечно, как мой шеф Шульц. У того вообще настроение может меняться в течение одной минуты. Но все же дуться целый день — это не про меня. Поэтому за завтраком нам с Лебедевым было хорошо и весело. И вкусно, конечно. Он закатывал глаза нахваливая мои блины и сливочный соус, который я к ним сделала. Я называю это соус, как в детском саду. Он утверждал, что ему ужасно повезло с женой. Я смеялась и говорила, что я пока еще невеста, но Сашка только отмахивался. Это временно. А потом наш покой нарушили. Позвонила Лидия Васильевна и заявила, что она нашла организатора свадеб, с которым непременно нужно встретиться сегодня. На мой резонный вопрос «Что случится, если мы не встретимся?» Сашка ответил «Видимо, конец света». Но мы все же решили не упорствовать и поехали в центр города навстречу этим неведомым организаторам абсолютно ненужной нам фигни. Организатора звали Юлия. Это была миловидная девушка лет 30 с короткими светлыми волосами и хищной улыбкой человека, обожающего деньги. И все то время, пока мы с Сашкой и Лидией Васильевной сидели вместе с ней в кафе, она нас на эти самые деньги активно раскручивала. Мама Лебедева, конечно, была не против. Она вообще хотела шикарную свадьбу, но мы с женихом сопротивлялись как могли. Двое на двое, битва не шуточная, но упрямство нам обоим не занимать, так что мы с Сашкой победили. Максимум 50 гостей как раз для ближайших друзей и родственников. Больше и не надо. Никаких выкупов невест. Сначала фотосессия с приглашенным фотографом. Даже двумя. Один будет Сашку фотографировать, другой меня. Затем на регистрацию брака. Потом фотосессия вместе с гостями на природе. Или, если будет плохая погода, где-нибудь еще. А после сразу в ресторан. Никаких лимузинов, обычные машины и голубей тоже не надо». В общем, минут через сорок организатор свадеб начала кривиться и фыркать, но быстро была поставлена на место Сашкой, к моему удивлению. «Ваше дело сделать этот день незабываемо прекрасным, а не незабываемой пыткой», отчеканил он, глядя на Юлию с холодком во взгляде. «Будьте добры прислушиваться к тому, что говорим мы с моей невестой, иначе я буду вынужден отказаться от ваших услуг». Платили девушки, видимо, прилично. Она присмирела и стала меньше бесить нас с Лебедевым. «А жалко, что вы не захотели свадьбу за городом, как Юлечка предлагала», вздохнула Лидия Васильевна, как только мы вышли из кафе. «Шикарно бы получилось!» «Мама, мы уже это обсуждали!» Отрезал Сашка, и я почувствовала такую волну благодарности к нему, что сама обняла и прижалась. Лебедев в ответ погладил меня по спине и чмокнул в щеку. И вот вроде бы все правильно и так, как я хотела, но почему-то горько. «Кстати, Стась, надо нам на неделю сходить за платьем», — продолжила Лидия Васильевна. «Выбор платья — дело непростое». «Ну, конечно. Да я любую одежду выбираю максимум минут двадцать. Еще не хватало времени на этот бред тратить». Бред, к тому же, фиктивный. «Сходим, Лидия Васильевна», — смиренно ответила я, на что получила комментарий. «Стасенька, ты можешь меня называть мамой?» Я кашлянула, а Сашка засмеялся, крепче прижимая меня к себе. «Думаю, мам, это лишнее. Иначе мне тоже придется так называть Стасину маму для справедливости. А я не могу». «Ну, как хотите». Фыркнула моя без пяти минут свекровь, и я, покосившись на Сашку, поинтересовалась. «Может, тетя Лида?» Тетя Лида смилостивилась и приняла мой вариант под тихий смех своего сына и моего фиктивного жениха.